Глава 30. Алексей Викторович вытащил из стола карту, сложил её так, чтобы остался сравнительно небольшой квадратик и показал его мне. Здесь, он ткнул пальцем, находится вход в наше убежище. А наш разведчик расположился через три улицы, вот здесь. Его палец скользнул в сторону, после чего резко остановился. В чём сложность отправить кого-нибудь из своих? Свои боятся. Бояться чего? усмехнулся я. Вы уже не первый месяц живёте в этом ужасе, чтобы чего-то ещё бояться. Собрали отряд, добрались и ты явно не допонимаешь серьёзности ситуации. Алексей Викторович внезапно решил перейти на ты. Кто знает, может, и не понимаю. Проясните. Не скрывая агрессии в голосе, проговорил я. А то мне уже надоело думать, что меня считают каким местным дурачком, пришлым, который не понимает, как устроен мир. Я уже сказал, если я не выполню своё задание, ваши укрытия разнесут к чертям. Чтобы уничтожить это убежище, понадобится мощная авиабомба. А скинуть их на город никто не решится. Кто даже решился взорвать что-то, уничтожившее город до основания, парировал я. Алексей Викторович заткнулся. Помолчал немного, а потом продолжил. Да, катастрофа случилась, но это не могло быть результатом действия рук человеческих. Шудите, наверное. Просто газы подошли. Вулкан проснулся под Питером, саркастически сыпал я вариантами, которые мог бы принять этот несносный тип. Может быть, метеорит упал, пробил земную кору и взорвался где-то в глубине. И поэтому дома стоят, а под ногами ямы и каша. А ещё он принёс какие-то сферы, которые теперь катаются по улицам и стреляют в людей. Сферы? Не допонял Алексей Викторович. Сферы. Самоходные, подвижные, быстрые, по 3 м диаметром, с гранатомётами отечественного производства, судя по всему. Так что никакого метеорита не было. У вас здесь проходит большой эксперимент, который вышел из-под контроля, а вы пытаетесь строить какие-то сферы влияния. Бахнет ещё раз, и в эту воронку можно будет скинуть тела всех жителей города, но она и на соттую часть не заполнится. Сферы, повторил он ещё раз и вздохнул. Откуда мне знать, что вы не врёте и не запугиваете меня? Мы снова на вы? Как мило. Только вот говорил я всё жёстче и жёстче. У Алёны спросите, она вам скажет, что мы видели. Она тоже видела? как-то туповато спросил Алексей Викторович. С удовольствием бы скинул вам фотографии со спутника, но сами понимаете, беда со связью, просто дикая беда. Придётся вам поверить мне на слово, мне и Алёне. И ещё Женя, которого я вытащил из-под обстрела. Вытерев вспотевшее лицо, хотя в помещении было совсем не жарко, Алексей Викторович нажал на кнопку и вызвал помощника. Что случилось? Почти сразу же ворвался к нам полицейский чин. Алёну, приведи, запинаясь, выговорил Алексей Викторович. Слушаюсь. Он развернулся и бегом умчался прочь. Тогда я посмотрел на местного начальника более внимательно. Тот сидел бледный, потурый, взмокший, хотя только что протирал лицо от пота. Но это его не спасало. И Алексей Викторович сейчас выглядел как в горячке. Ещё и глаза бегали туда-сюда. Если он и не поверил моим словам про сферы, нападения и прочие ужасы нового мира, то едва ли его не зацепило то, что влиянию его маленького государства может прийти конец. Я здесь, Алексей Викторович, проговорила Алёна едва зайдя в кабинет в сопровождении парня в полицейской форме. А ты выйди, отмахнулся глава убежища, и Чин тут же скрылся за дверью. Так это всё правда? Что правда? Алёна смотрела то на меня, то на Алексея Викторовича, и в отличие от него, не выглядела испуганной, скорее уж собранной и спокойной. Что скоро начнется зачистка про шары на улицах. Не шары, а сферы, поправил я, чтобы Алена поняла, о чем лепечет Алексей Викторович. Про зачистку не знаю, врать не буду. Глядя мне в глаза, проговорила девушка. Но я точно могу сказать, что видела сферу на улице, одну металлическую, большую, как танк, еще и стреляющую. Вы смогли ее нейтрализовать или укрыться от нее? Ни то ни другое, она просто застряла. Алексей Викторович как-то нервно икнул, а потом расхохотался. Он вдарил кулаком по столу так, что с него едва не свалилось наше оружие, а потом вытирая слёзы, едва различимо просепел: "Застряла? Только сперва разнесла половину здания, выпустив по нему два десятка гранат. А так? Да, смешно." Застряла на городских улицах, закончил я, и Алексей Викторович снова посерьёзнил. Да, умею я портить веселье, правда же? Умеешь, умеешь, проворчал он, дождавшись утвердительного кивка от Алёны. Значит, кто-то гоняет по моему городу новое оружие? Сомневаюсь я, что город можно назвать вашим. Вы все сидите по подвалам, строите какие-то невнятные убежища. тогда как наверху творится полнейшее беззаконие. Вы даже не можете договориться между собой, чтобы не воевать и не тратить людские жизни. Ах, точно, надо объединиться перед лицом зачистки. И снова ничего смешного нет, посерьёзнил я, потому что в заливе стоят корабли не только российского флота, а вокруг города расположились войска по меньшей мере полутора десятков стран. И ещё столько же накопилось по границам. Вы ничего этого не знаете и сидите здесь в своей песочнице разрушенного города, как дети, и не понимаете, что ради безопасности всего мира, да даже одного лишь государства, вас всех проще стереть с лица земли. Денис наконец-то закончился истерический смех, и Алексей Викторович вроде бы как стал серьёзным. Я не знаю, откуда ты пришел, не знаю, кто ты, но ты говоришь вещи, которые мне сейчас кажутся блефом, ложью, попыткой меня запугать. Даже твое оружие. Он осторожно показал издалека на пистолет. Хоть и выглядит как-то футуристически, но на самом деле это всего лишь... Я схватил оружие и направил ему прямо в лоб. Всего лишь что? спросил я, раздувая ноздри от злости. Я уже заколебался слушать пустой трёп. Такое ощущение, что все, кто пробился в местные верха, в церкви и князьки, когда-то были политиками, только и умеете, что говорить и говорить. А сейчас надо действовать. Я дойду до вашего разведчика, но у меня будет несколько условий. Каких? спросила вновь побледневшая Алексей Викторович, как только я опустил оружие и убрал его в кобуру. Во-первых, я получу всю информацию о своём напарнике. Если это будет пустышка, проверим всего лишь или не всего лишь. Вероятнее всего, на твоём колене и проверим. Во-вторых, я сперва хотел в лоб спросить про пилота, но решил повременить с этим. На любой мой вопрос я получу чёткий ответ. В противном случае я понял. Остановил меня Алексей Викторович. И постучал пальцами по столу в раздумьях. Звучит справедливо. Я тоже много чего не обещал, и было бы неправильно не дать тебе этой информации. Ты куда? спросил он, когда я вскочил с места и двинулся к выходу. Работать.